Шел обычный, ничем не примечательный день, наполненный привычным постукиванием его молотка и зубила. Делафур вновь постепенно пробуждал к жизни холодный мрамор, вызывая на поверхность то, что разглядел его талант в толще камня. Фигура воина в тяжелой броне неторопливо проявлялась под ударами скульптора, откалывающего лишние кусочки, которым не находилось места в образе, созданном его воображением. Серебряные пальцы Остиана скользили по камню. Аугметические измерители, внедренные под кожу, помогали отыскать возможные каверны и критические точки, в которых один неверный удар мог сгубить весь его труд. Каждое касание молотка, выведенное и аккуратное, делалось им с чувством инстинктивного уважения к тому, чей образ он воплощал в камне, и с любовью к самому мрамору, прекрасному детищу араратских копий. С легким стыдом Остиан вспомнил, как набросился на камень после унижения, устроенного ему Беквой Киньской. Но после того он все же нашел себе силы для самоуспокоения. Во многом Далафуру помог его труд. Статуя, с каждым днем становившаяся все прекраснее. Его глаза, глаза истинного мастера, наполнились теплотой при каждом новом взгляде на нее. Как и всегда в тех случаях, когда Астиану доводилось видеть нечто красивое. Отойдя на шаг от скульптуры, Далафур почувствовал, что в его, как всегда, захламленной студии находится посторонний. Обернувшись, он тут же увидел гигантского воина в пурпурно-золотой броне, державшего на плече огромную алебарду с позолоченным лезвием. Доспехи десантника почти скрывались под звилистым орнаментом и украшениями, куда более богатыми, чем у обычных астартов. А из боков шлема, выделанного наподобие клюва хищной птицы, словно бы росли крылья. Сняв респиратор, Остиан уставился на еще пятерых точно таких же воинов, входивших в студию исследовавшего за ними сервитора-носильщика, тащившего широкую платформу с тремя непонятной формы объектами, завернутыми в белое полотно. Скульптор немедленно признал в воинах знаменитых гвардейцев Феникса, элитных претарианцев Фулгрима, вошедшего в двери вслед за сервитором. Остиан замер на месте, от спине в привиде могучего примарха. Повелитель Детей Императора был облачен в просторный темно-красный балахон с вытканными серебряным и пурпурным шитьем узорами. Бледное лицо Фулгрима казалось присыпанным пудрой, глаза были слегка подведены медной тушью, а серебряно-белые волосы заплетены в множество сложных косичек. Делафур пал на колени и склонил голову, не смея стоять в присутствии столь прекрасного и совершенного существа. Да, и прежде Остиану случалось видеть примарха Детей Императора, но быть рядом с ним в одной комнате, ощущать на себе взгляд его глубоких темных глаз, подобному ему испытывать не доводилось. Культор почувствовал, что впадает в какое-то идиотское состояние. Он даже на какой-то миг забыл собственное имя и то, что делает в этой студии. «Мой лорд, я...» «Пожалуйста, встаньте, мастер Делафур», — попросил фулгрим, подходя к нему. В нос Остиану ударил резкий запах ароматических масел. «Гении, подобные вам, никогда не должны вставать передо мной на колени». Делафур медленно поднялся на ноги и попытался заглянуть в глаза примарху, но понял, что собственное тело не желает ему повиноваться. «Можете поднять глаза», — улыбнулся примарх. Остиан почувствовал, как мускулы шеи непроизвольно дернулись и заставили его вскинуть голову, словно стремясь поскорее выполнить просьбу фулгрима. Голос финикийца звучал, словно прелестнейшая из мелодий, и, казалось, сам воздух наслаждался каждым звуком, слетавшим с губ прекрасного примарха. «О, я вижу, ваша работа не стоит на месте», — заметил фулгрим, обходя глыбу мрамора и вырастающую из нее фигуру. С нетерпением ожидаю завершения. Скажите мне, а кто же этот выдающийся воин? Чей образ вы воплощаете в статуи? Он известен мне?» Остян кивнул. «Все еще не в силах обратиться к столь великому созданию». «Кто же он?» — повторил Фулгрим. «Император, возлюбленный всеми», — наконец произнес Делафур. «Император? О, это прекрасный выбор. Да, я решил, что этот мрамор просто идеален. Никто, кроме правителя человечества, не может быть воплощен в нем». Кивнув, Фулгрим еще раз обошел скульптуру с закрытыми глазами, поглаживая мрамор. Точь в точь, как Остиан, пару минут назад. «У вас воистину необыкновенный дарт-мастер Делафур. В этом обломке холодного камня можно почувствовать зарождающуюся жизнь. О, если бы я был способен создавать подобные вещи!» «Мне говорили, что вы обладаете великим талантом скульптора, мой лорд». Фулгрим с улыбкой покачал головой. «Я могу высекать из мрамора красивые и даже прекрасные статуи, но вдыхать в них жизнь, увы». «Подобное несовершенство заставляет меня скрипеть зубами от ярости на самого себя, и поэтому я пришел сюда просить вашей помощи». «Моей помощи», — выдохнул Астиан, — «но я не понимаю». Вместо ответа примарх махнул рукой в сторону грузового сервитора, и один из гвардейцев Феникса стащил покрывало, из-под которого показались три статуи, высеченные из светлого мрамора. Положив руку на плечо Астиана, Фулгрим подвел его к платформе. Каждая из них представляла собой вооруженного воина, судя по знакам, вырезанных на наплечниках ротного капитана. «Я вдохновился мыслью воплотить в камни образы моих лучших воинов», пояснил Феникс. «Но стоило завершить скульптуру третьего капитана, у меня появилось странное чувство, говорящее о том, что им не хватает какой-то мелкой, но и неимоверно важной детали. В чем дело, мастер Делафур?» Остин внимательно осмотрел скульптуры. Он видел идеальные чистые линии. Мельчайшие детали, до да последней черточки, передающие выражение лиц трех астартов, на мраморе не было заметно ни единой линии скола, ни малейшей неточности. Статуи словно вылепили из мягкой глины, а не высекли из мрамора. И несмотря на все это совершенство, Остин не чувствовал волнения или восхищения, которое должно было бы вызвать столь чудесное творение. Да, скульптуры действительно выглядели идеальными, но в них не ощущалась рука их создателя. Не видно было, что он вложил в них частичку души. Неясным оставалось, какие чувства испытывал мастер, что он переживал, создавая их. Словно какая-то машина механикумов поработала над тремя глыбами мрамора, по заложенным в нее чертежам. Они удивительно прекрасно, выдавил наконец Галафур. «Не стоит лгать мне, летописец!» — с оттенком угрозы в голосе произнес Финикийц. Остин взглянул на фулгрима и выражение холодных глаз примарка, Пробрала его до костей. «Но что я еще могу сказать, мой лорд? Они и правда совершенно. Я хочу услышать правду. Она, как нож-хирурга, ранит, но излечивает». Остиан замер, тщетно пытаясь подобрать слова, которые не заденут примарха и не оскорбят его действительно прекрасную работу. Видя, в каком затруднении оказался скульптор, Фулгрим ободряюще похлопал его по плечу и сказал, «Хороший друг, тот, кто указывает тебе на твои ошибки и недостатки» а не закрывает тебе глаза успокаивающими словами, или молчит, словно его пытают скрытых сокровищах. Говорите свободно, Делафу. Произнесенные мягким, почти нежным голосом, слова Примархи будто распахнули дверь в душу Астиана, и скульптор выпалил то, что вертелось у него на языке, не решаясь произнестись. Они кажутся слишком совершенными, словно их создали с холодной головой, а не с горячим сердцем. «Как что-либо может оказаться слишком совершенным?» – удивленно спросил Фулгрим. «И кроме того, все прекрасные и славные вещи создаются именно после тщательного расчета, а не кое-как наугад. Настоящее искусство не терпит холодного рассудка. Оно рождается в сердце художника», – разошелся Делафу, «И даже если выверять линии точнейшими инструментами в галактике, но при этом оставаться бесстрастным, то скульптура остается безжизненной». «Знаешь ли, есть такая вещь, как совершенство», — огрызнулся Феникс. «И мы живем ради того, чтобы ее достигнуть. Все прочее должно быть отброшено, в том числе и излишние страсти». Остиан покачал головой, уже немного испуганный, собственной смелостью слыша растущий гнев в голосе Примарха. «Простите, мой лорд, но художник, ищущий совершенства во всем, ни в чем его не достигнет. Сама суть нашего существования заключается в том, чтобы просто быть людьми и не искать недостижимого. А с твоими работами что же?» «Ты не пытаешься сделать их идеальными?» — раздраженно спросил Фулгрим. «Людям свойственно искать совершенство там, где его нет, и терять при этом то, что лежит у них под ногами. В погоне за недостижимым легко упустить что-то действительно важное», — смело отвечал Остиан. «Если бы я попытался сотворить идеальную скульптуру, то никогда бы не сумел закончить ее». Ну, в этом деле-то эксперт злобно бросил примарх. Делафура внезапно охватил ужас, когда он понял, насколько сильно разозлил финикийца. Глаза фулгрима засверкали подобно черным жемчужинам, жилы на лбу и висках запульсировали от с трудом сдерживаемого гнева, и у от страха задрожали колени. Слишком поздно он осознал, что единственной целью Феникса при создании скульптур или написаний было достижение невозможного идеала, а вовсе не желание нести в мир красоту или выражать в своих творениях глубокие личные чувства. Слишком поздно он понял, что ласковые слова Фулгрима и его просьба честно высказать свои мысли, не более чем кокетство. Примарху не нужна была правда, единственное, чего он желал — услышать сладкую ложь признанного мастера, восхищенного его творениями, похвалу, в которой нуждалось его растущее самомнение. «Мой лорд!» — прошептал Астиан. «Неважно!» — ядовито прервал его слегка успокоившийся Фулгрим. «Кажется, я не зря поговорил с вами и теперь больше никогда в жизни не прикоснусь к мрамору». «Бесцельная трата драгоценного времени. Что может быть хуже?» «Но, мой лорд, я вовсе не хотел...» Примарх отмахнулся от него, словно от надоедливой мошки. «Спасибо, что уделили мне эти несколько минут, мастер Делафур. Затем удаляюсь и оставляю вас наедине с вашими несовершенными работами». Окруженный гвардейцами Феникса, Фулгрим покинул студию, а Остин еще долго не мог прийти в себя и трясся от ужаса, вспоминая, что он увидел в глазах Примарха. Чей-то голос вернул скульптора в реальный мир. Подняв глаза, он увидел, что к нему обращается тот самый бледнокожий Астартес, что болтал с летописцами. «Мое имя Люций», — представился тот. Кивнув, она прокинула еще один стакан. «Да я вас знаю». Десантник самодовольно улыбнулся. «Мне сказали, что вы друг Сирены Де Ангелус, это верно?» «Надеюсь, что да», — вздохнул Остя. «Не покажете мне, как пройти в ее студию?» «Зачем, если не секрет? Я хочу, чтобы она написала мой портрет, разумеется».